Детский театр! Детский театр! Дядя Кузя, мы пришли. Вот твой билет, чевостик, покажи его билетеру. Тетя, возьми мой билет! Чевостик, не возьми, а возьмите. К старшим нужно обращаться на вы. А к тебе тоже на вы! К своим близким. Дети обращаются на ты А к остальным взрослым На вы Возьмите, дайте Разрешите, позвольте Надо запомнить А мы уже в театре Пойдем скорее в зрительный зал Не торопись Сначала надо снять уличную одежду И сдать ее в гардероб Возьмите, пожалуйста, мою курточку И мою, будьте добры Дядя Кузя А что это нам дали? Это номерки. Когда спектакль закончится, мы получим по ним свои куртки обратно. Будьте любезны, дайте нам еще бинокль. Большое спасибо. Большое спасибо? А зачем нам бинокль, дядя Кузя? Наши места довольно далеко от сцены. Бинокль поможет лучше рассмотреть все, что там будет происходить во время спектакля. Как много здесь, в театре зрителей! Тем, кто сидит вдали, не рядом, Чтоб все они получше видели, Конечно, дать бинокли надо! Первый звонок! Пора идти в зрительный зал! Смотри, смотри, дядя Кузя! Прямо у входа в него Кудрявая толстая тетя в Тише, тише, чевостик. Давай-ка отойдем в сторонку и поговорим. Послушай меня и постарайся понять. Во-первых, в театре и в других общественных местах не принято шуметь. А во-вторых, вежливый человек и, конечно, вежливый чевостик никогда не показывает на других пальцем, как ты только что показал на женщину, которая продает программки. И тем более... Не обсуждает во весь голос Внешность окружающих А что я такого сказал? Эта тетенька ведь и правда толстая И платье у нее блестит И кудряшки смешные Чегостик, не зря говорят Слово не воробей Вылетит, не поймаешь Твои слова могут кого-то обидеть Подумай, а если бы эта женщина Громко на весь театр сказала Этот маленький, лохматый, рыжий чевостик все время о чем-то спрашивает высокого бородатого дядьку. Какой приставучий и любопытный. И пальцем бы на тебя показала. Понравилось бы тебе такое. Нет. Теперь я понимаю. Ей тоже было не очень приятно. Наверное, мне надо извиниться. Давай вернемся к ней. Извините меня, пожалуйста. Я был неправ. И больше так не буду. Еще раз извините нас, пожалуйста. И будьте добры, дайте нам программку. Благодарю вас.